Глава 54. Теплоход «Карелия». До 1961 года я работал простым инженером и жил в проголодь от получки до получки, мысленно подгоняя время, подгоняя саму отмеренную и ограниченную мою жизнь, которую без денег и жизнью-то не назовешь. Теперь, работая уже не инженером, а грузчиком, я, тем не менее, был сыт и даже копил деньги. таков уродливый советский образ жизни. Однако я по-прежнему жил урывками, но уже не от получки до получки, а от лета до лета. Даже своё пятидесятилетие в 1978 году я никак не отметил. Мои старые друзья, знакомства с антисоветчиком прекратили, а новых я не знал. Даже с друзьями по конслагерю, когда я встречался с ними раз в год, я не делился своими планами на будущее. тайна, которую знают два человека, уже не тайна. Ко мне из Донецка приезжал Пётр Михайлович Муравьёв. Он уже 3 года был на свободе, но до сих пор не получал никакой пенсии. Организации, устанавливающие пенсии по болезни, игнорировали тот факт, что институт имени Сербского в Москве признал Муравьёва психически больным, и на этом основании его 16 лет содержали в спецбольницах. Эти организации теперь считали Муравьева совершенно здоровым человеком, как это 19 лет назад признала украинская психиатрическая экспертиза, и отказались платить ему пенсию. Другие организации отказали Муравьеву в пенсии по старости из-за пропажи его трудовых документов. Однако Муравьев на самом деле был уже болен. 16-летние пытки не прошли для него даром. Он совершенно потерял память, и у него появились другие умственные расстройства. Зарабатывать себе на жизнь этот 70-летний старик уже не мог. Что ему оставалось делать? Какая-то сердобольная старушка приютила его у себя и помогала ему. Но ведь это ненадолго. А что дальше? Мы вместе с ним ходили к юристу, но тот ничего утешительного не сказал. Потом Муравьёв посылал письма в прокуратуру СССР и в совет ветеранов войны, и они не дали положительных результатов. Я также виделся с Толиком Чинновым. Ему удалось поменять свою работу уборщиком на работу техником в топографической партии после того, как местные врачи заменили ему вторую группу инвалидности на третью группу. Однако о работе по специальности инженером-химиком он не мог и мечтать. Я часто думал о Саше Полежаеве, Василии Ивановиче Сером и других политзаключённых, оставшихся в спецбольнице. Как им помочь? Может быть, им могло помочь опубликование моей книги, но для этого надо было сперва доставить её на запад. Я снова получил сигнал о том, что ленинградские диссиденты хотят познакомиться со мной. Я отклонил это предложение, То, что представляли диссиденты Шостак, Попов, Завадский и полковник Матросов, и то, что я слышал о диссидентах из передач заграничных радиостанций, создало у меня мнение, что диссидент это кто угодно, но только не антимарксист. Поэтому я не ожидал найти в их среди себе единомышленников. Кроме того, я не хотел ставить под угрозу свой побег и свою книгу. В среде диссидентов могли оказаться ещё Якира и, и Красины. которые утопили бы мои планы обрести свободу в море своего раскаяния. И я продолжал свою подготовку к побегу в условиях строжайшей тайны. Я пришёл к мысли кое-что изменить в первоначальных планах. В частности, я заменил надувной матрас на одноместную надувную лодку без уключин. В лодке я мог сохранить свою одежду сухой, что имело значение в прохладные ночи. Я изготовил плавучий якорь, а мачту и парус оставил прежние. Не найдя нигде специального компаса, я купил обыкновенный туристический и наметил завернуть его в презерватив. Я сшил маскировочный чехол для лодки, достаточно вместительный для того, чтобы под этот чехол мог залезть и я сам. Лодка в маскировочном чехле при минимальном волнении моря должна была остаться незамеченной. Настоящая жизнь начиналась для меня только с того дня, когда я увольнялся из очередной столовой и уезжал к Чёрному морю. Каждый такой отъезд я считал последним и возвращаться в Ленинград не собирался. Я уничтожал дома все письма и лишние документы, брал с собой очередное приспособление для плавания и уезжал сперва в Сочи лечить сердце, болезнь которого за зиму сильно обострялась. Так я поступил и в 1978 году, уехав из Ленинграда в последних числах мая. Рукопись книги я оставил в тайнике. Осторожность подсказывала мне, что брать рукопись книги с собой в заплыв не стоит. Во-первых, она занимала много места и при заплыве могла мешать. А во-вторых, в случае ареста лишила бы меня возможности как-нибудь отвертеться. Я много думал о том, как передать мою рукопись на Запад. Я помнил адрес американского корреспондентского пункта в Москве, который дал мне Белов ещё в 1968 году, но ехать туда следовало только в самом крайнем случае. После контакта с корреспондентом я был бы наверняка арестован. В мае купаться в Чёрном море ещё холодно, поэтому курортников в этом месяце немного, и мне удалось устроиться в гостиницу Приморская, общежитие на 16 человек. Но меня предупредили, что если это место понадобится кому-либо более достойному, чем я, то меня немедленно выселят. Такова практика во всех советских гостиницах, во всех городах. Войдя в общежитие, я увидел сразу двух прошлогодних знакомых пенсионеров. Один из них бывший офицер, другой крупный инженер. В прошлом году они жили вместе со мной в этом общежитии, играли в шахматы, и мы познакомились. тоже по-своему убивают оставшиеся дни своей жизни, качуют из гостиницы в гостиницу, из одного курортного города в другой. Своим детям они больше не нужны, даже обуза. А отделиться, получить отдельную квартиру невозможно. Поэтому качуют и так круглый год. Пенсия хоть и много больше моего оклада за работу, но всё равно не разгонишься. Поэтому снимают только самые дешёвые койки в многоместных номерах. Едят только то, что подешевле, и потихоньку кое-что готовят в номере. Хотя это и запрещено. Здравствуйте, Борис Михайлович. Подошел я к инженеру. Очень рад, Юрий Александрович, здравствуйте. Хорошо, что вы наконец приехали, а то не с кем в шахматы поиграть. Да и порядок поддерживать в общежитии будет легче. Вы не курящий, я не курящий, Иван Ильич тоже. Заставим курильщиков выходить в коридор курить. Я боялся, что не дадут вам отпуск летом. Вспоминали вас с Иваном Ильичом. Для них, для всех я по-прежнему был инженером. Никто не знал здесь, что я уже 2 года вынужден работать грузчиком. В прошлом году мы вели профессиональные разговоры, споры, и я тогда не знал, как мне судить о себе, то ли я живу двойной жизнью, притворяюсь, выдаю себя за другого, то ли я на самом деле другой. Ведь если бы я сказал откровенно, что я грузчик, то никто бы мне не поверил. Ну какой я грузчик? Разве может быть действительно грузчиком человек, написавший несколько научных статей и брошюр и пишущий теперь политическую книгу? Разве может быть грузчиком человек не пьющий, не курящий и не терпящий материшины? На другой день я пошёл в курортную поликлинику номер 1 и купил курсовку на лечение. Лечение моцестинскими сероводородными ваннами очень популярно в Советском Союзе, и не напрасно. После каждого курса лечения я чувствовал некоторое ослабление своей сердечной болезни. Кажется, и на моё общее состояние ванны тоже оказывали благотворное влияние. К сожалению, с каждым годом даже это дорогостоящее лечение становится всё хуже и хуже. Появилась явная небрежность персонала при мытье ванн и при их заливке в соответствии с назначением врача. И это неудивительно. Были произведены сокращения штатов, и теперь каждый десяток ванн обслуживался только одной женщиной. Она бегом бегала от одной ванны к другой и всё равно не успевала. А очередь, нервничая, ещё подгоняла её. Принимая ванны, я полностью соблюдал режим. Не загорал, не купался в день ванн. и лежал 2 часа после каждой ванны. Вместе с вдыхаемым морским воздухом, вместе с солнечными лучами и вместе с пузырьками газа, теперь уже не очень часто появляющимися в мацестинских ваннах, в мой организм всё же возвращалась бодрость и силы. Можно было начинать окончательную подготовку к побегу. Однако вначале надо было узнать, что же всё-таки нового создали техники КГБ в области защиты морских границ. За те 10 лет, что я находился в тюрьме, я подозревал применение теплопеленгаторов, приборов ночного видения, телевидения и тому подобного. Я знал, что КПСС не пожалеет никаких средств на развитие и внедрение подобных систем на границах. Доказательством проведённых технических усовершенствований явилась озадачившая меня исчезновение ранее столь распространённых прожекторов. и более либеральный подход к разрешению прогулок вблизи моря в темное время суток. «Значит, пограничники уверены в себе. Значит, они что-то имеют», – размышлял я. С целью получить больше информации я запланировал поездку на пароходе в Батуми. Купленная мною в платной поликлинике курсовка давала право посещать лечебный пляж, который был меньше переполнен отдыхающими, чем другие пляжи. Кроме того, на лечебном пляже иногда устраивались некоторые развлечения. Об одном из таких развлечений было объявлено вскоре после моего приезда. Это была пешеходная прогулка на гору Большой Ахун под руководством инструктора альпинизма. В объявлении сообщалось, что лица, не имеющие спортивной обуви, могли взять её на прокат на складе административного корпуса. Я решил принять участие в этой прогулке, несмотря на боли в сердце. Как и 12 лет назад, когда я регулярно взбирался на гору Карадаг, чтобы укрепить своё сердце, так и теперь я решил лечить его физической нагрузкой. Клин клин нам вышибают, учит русская пословица. В назначенный день я пришёл в 9:00 утра к проходной лечебного пляжа. Показал дежурной свою санаторную книжку. и, пройдя коридор, вышел наружу, где в двух плавательных бассейнах с морской водой с утра до вечера тренировалась советская олимпийская команда пловцов. Любой с точными движениями спортсменов я перешел маленький мостик, под которым находился канал, соединяющий бассейн с раздевалкой в административный корпус, и по наружной лестнице поднялся на второй этаж. У двери кладовой стояла женщина выше среднего роста, с удивительно домашним лицом. На её лице, как это бывает только дома, не было ничего искусственного: ни сделанной улыбки, ни косметики. У женщины были ярко-голубые глаза и коротко подстриженные, завитые волосы цвета спелой ржи. Слегка курносый нос придавал несколько насмешливое выражение её выразительному лицу. Она была одета в легкое голубое декольтированное платье, которое красиво облегало ее развитую фигуру. Женщина мне сразу понравилась, и я, радуясь, что мы оказались вдвоем, заговорил, «Вы тоже пришли за кедами». Она с готовностью ответила мне и, в свою очередь, о чем-то спросила. Через короткое время мы уже разговаривали, как старые знакомые, обо всем на свете, выбирая в то же время себе кеды. Мы оставили свою обувь в кладовой и в казённых кедах вышли на улицу, где туристов ожидал специальный автобус. Там мы сели рядом и продолжали разговаривать. Потом на горе Большой Ахун, любуясь прекрасными видами лесистых гор, мы тоже не отходили друг от друга. Я ведь очень истосковался по женщине за годы тюрьмы, а тут вдруг интеллигентная, красивая женщина проявила ко мне интерес. Когда мы спускались с горы, я упал и поцарапал себе колено. Валентина Николаевна так звали женщину. Тут же подошла ко мне и заботливо перевязала его своим платком. В ресторане Кавказский ауыл в первый раз за 12 лет я выпил полстакана вина и немного объенил. Во всяком случае, когда туристы прямо на поляне устроили танцы под аккордеон, Я не пропустил ни одного танца, танцуя всё время с Валентиной Николаевной. Танцы кончились, и инструктор собирался вести нас куда-то ещё. Давайте убежим от них, предложил я Валентине Николаевне. Здесь далеко бежать, лучше уедем, насмешливо рассудительно ответила она, указывая на рейсовый городской автобус. Через полчаса мы были на другой горе, где в лесу стоял другой ресторан Старая мельница. по форме, напоминающей ветряную мельницу. Гостей ещё никого не было. Мы сели за маленький столик в нише, висящей над пропастью, заказали вино и закуску, и Валентина Николаевна начала рассказывать о себе. Я родилась в семье врача. Вы ведь знаете, что значит быть врачом в Советском Союзе. Нет никого в СССР, кто бы получал такой низкий оклад, как врач. Даже дворник Даже грузчик, и те живут лучше врача. Они могут хоть где-то подработать. Там помогли мебель занести в квартиру, там какую-то грязную работу сделали. Глядишь, немного им и заплатят за это. А ведь врач не может этого, положение не позволяет. Даже если он и захочет сделать черную работу, его не возьмут, не пригласят. Вот и получилось, что я все детство провела в беспросветной нужде, нищете. У меня даже куклы приличной не было. Бедная мама с трудом могла накормить нас с сестрой, а об одежде и игрушках и мечтать было нечего. Поэтому я и вышла замуж за номенклатурщика, занимающего крупный партийный пост, чтобы только выбраться из опостылившей нищеты. Только счастья я не нашла. Мужа своего я так и не полюбила, хоть и старалась. Чужой он мне, морально чужой, нравственно чужой. И я очень несчастна. Даже наш пятнадцатилетний сын не связывает нас с мужем. И работа моя такая же фальшь, как и вся моя жизнь. Я инженер, а с детства люблю литературу. Я чувствовал, что она рассказала мне о себе правду, но не мог ответить ей столь же правдивым рассказом о своей жизни. Это было бы слишком рискованно. И я выдумал несуществующую жену, которая якобы ждёт меня в Ленинграде. и несуществующую должность в одном из вычислительных центров. Ваше лицо особенное, задумчиво заметила Валентина Николаевна. Я сразу обратила на него внимание. У искателей курортных приключений таких лиц не бывает, а у вас лицо такое, как у ста тысяч других в России, ответил я. Валентина Николаевна посмотрела на меня вопросительно, и я продолжил: "Ты такая же простая, как все. как сто тысяч других в России. Знаешь ты, одинокий рассвет, знаешь холод осени синий. По-смешному я сердцем влип, я по странному мысли занял. Твой иконный и строгий лик по часовням висел в Рязанях. — Есенин! — воскликнула она. — Есенин! О, как я люблю Есенина! Я стал читать еще. Незаметно спустился вечер. Пришёл оркестр и заиграл танцевальные мелодии. Мне показалось, что я снова стал молодым, что не было вовсе тех 10 лет, когда я испытывал равнодушие и к чужой, и к собственной смерти, когда сама мысль пойти с красивой женщиной в ресторан была более невероятна, чем мысль о путешествии на Марс. Я привлёк Валентину Николаевну к себе и поцеловал. Она жарко ответила мне и прошептала: Милый, еще сегодня утром я не знал о тебя. Какое волшебное слово. И луна хочет так, чтобы каждый дрожал от шумящего слова «милый», процитировал я. Есенин – волшебник. Я поцеловал ее еще и спросил тихо. Ты читала рассказ Бунина «Солнечный удар»? Читала. Это рассказ о том, как незнакомые до того мужчина и женщина – плывший на пароходе по реке Волге внезапно вспылали страстью друг к другу и почти не сговариваясь сошли на ближайшей пристани, чтобы провести вместе ночь в гостинице. Да, он самый. Так вот, со мной тоже случился сегодня солнечный удар. Я тебе верю, потому что я чувствую то же самое, милый, ответила она просто. Но это должно быть обставлено красиво. Я не пойду, Юра, ни в гостиницу, ни в такой дом, где любовники снимают комнату на одну ночь. Я не хочу, чтобы кто-либо шептался за моей спиной. Я предложу тебе другое, ответил я, мысленно формулируя мгновенно созревший план. Я всё равно собираюсь поехать в Батуми на пороходе в своих целях. Не поехать ли нам вместе? Если за мной есть слежка, то поездка в Батуми вместе с женщиной казалась бы менее подозрительной. Слух, я сказал. Валечка, а что ты думаешь насчёт морской прогулки в Батуми? Мы бы купили билеты в отдельную каюту. Отличная идея, воскликнула Валя. Но мы пропустим наши лечебные процедуры в Ацстинские ванны. Только 2 дня. Мы доедем до Батуми за один день, там пробудем весь день, а вечером на этом же пароходе отправимся обратно. Согласна. Поедем завтра. На следующий день по расписанию в Батуми шел небольшой теплоход «Колхида». Билетов в отдельную каюту в кассе не оказалось, и мы ехали в четырехместной каюте, обмениваясь саркастическими улыбками с видом заговорщиков. В Батуми я не узнал. В городе понастроили много типовых зданий, и местный национальный колорит заметно улетучился. Все вековые пальмы, которые раньше росли в Приморском парке вдоль берега моря, исчезли. Исчезли также и кустарники, и скамейки у моря. За счет этого были расширены пляжи. Теперь стало совершенно невозможно подойти к морю в ночное время и уплыть, как я сделал это в 1963 году. Я обнаружила другие изменения. Поменяли текст мемориальной доски на доме, где в 1925 году жил Есенин, на менее эмоциональный. На месте бывших одноэтажных домиков построили дельфинарий, где ежедневно давались представления. Но здание КГБ изменений не претерпело. Я провёл Валю мимо него, сказав только, что это КГБ. И мы направились в дельфинарий на представление. Потом мы купались и гуляли в Приморском парке вплоть до вечера. В Батуми нам удалось купить билеты в отдельную каюту Со специальным мумуслом я купил их на полный рейс от Батуми до Одессы. Моих денег на это не хватило, и пришлось взять у Вали. С того момента, как мы с бутылкой шампанского в руках вошли в нашу чистую, светлую, с большим иллюминатором каюту, и до конца путешествия Валя вела себя просто и сердечно, как будто мы были любящими супругами. От этой бессонной ночи осталось впечатление возвышенной красоты. который я коснулся ненадолго и, может быть, не по праву. Вот бы иметь валью с своей женой до конца жизни, подумал я. Приходить домой после работы и всегда находить там милую, умную и изящную женщину, которой ты и твои дела не безразличны. Это ли не счастье? Большая половина нашего земного счастья заключается в семье, говорил Достоевский. Но тут на меня нахлынули горькие мысли. Увидела бы она, в какой комнате я живу, узнала бы, кем я теперь работаю, посмотрела бы она, как я продаю свои пайки в пивной торговке, и сразу пришло отрезвление. Никогда бы она не променяла свою сытую жизнь с номенклатурщиком на нищенскую жизнь со мной. Нечего и мечтать. В Сочи я попросил Валю ехать в пансионат одной. А сам решил реализовать замысел с билетами. Я купил билеты до Одессы не спроста. Стоимость билета до Одессы лишь на немного превышала стоимость билета до Сочи. Я подошёл к кассе морского вокзала и с удовлетворением увидел очередь перед окошком и табличку под ним: "Билетов нет". Я выбрал молодую пару в очереди и, подойдя к ним вплотную, сказал: "Мы с женой решили не ехать в Одессу на этом теплоходе, а остаться в Сочи". Желайте купить наши билеты. Конечно, какой класс? Первый. О, спасибо. Сколько они стоят? И мужчина нетерпеливо схватил у меня билеты. Посмотрите по прискуранту. Прискурант висит на стене перед вами. Они уплатили мне деньги и поблагодарив ещё раз, побежали на посадку. А я был счастлив, что поездка из Батуми в Сочи обошлась нам почти даром. Вечером я отдал Вале половину вырученных денег, хотя она долго отказывалась их взять. Итак, поездка в Батуми не помогла мне в выборе места побега. Не узнав, какие именно технические средства имеют теперь пограничники, а поэтому не имея возможности выработать методику их обхода или создания помех, я решил стартовать не с берега, а с борта судна, проходящего на большом расстоянии от берега. на судне, если и есть, думал я, какие-нибудь подобные устройства, то не в таком количестве и не такого качества, как береговые. Так, через много лет я вернулся к тому, с чего начал, к идее бежать вплавь, спрыгнув с теплохода. В соответствии с этим решением я стал ежедневно совершать прогулки в морской порт и рассматривать заходившие в него пассажирские суда черноморского пароходства. Однажды я обратил внимание на нелогичность и подошёл ближе, чтобы выяснить, в чём дело. Нелогичность состояла в том, что у причала был ошвартован теплоход с иностранным флагом и иностранной эмблемой на трубе, а в то же время причал около него не был огорожен и не было дежурных пограничников. При ближайшем рассмотрении оказалось, что команда на теплоходе была советская. Вот так можно обмануться в море, подумал я. Увидишь иностранный флаг и попросишь помощи, а тебя как раз и схватят. И тут же я решил, что во время заплыва буду избегать любых судов с любым флагом. Рассматривая суда, я мысленно прикидывал, с какого из них было бы удобнее спрыгнуть в море. Я искал такие суда, у которых корма была бы не очень высокой, ибо я собирался спрыгнуть именно с кормы. Тут же мне приходили мысли о том, что на корме постоянно находятся матросы, а вход туда пассажирам нередко бывает запрещён. Палуют верхняя палуба на корме отведённа специально для пассажиров. Почти на всех судах был очень высок, и была большая вероятность быть замеченным во время прыжка, даже ночью. Ещё я думал об иллюминаторах. Я хотел выпрыгнуть из иллюминатора подобно Мартину Идену. Но для этой цели иллюминатор должен был быть достаточно большим, а в каюте в момент прыжка не должно быть свидетелей. Я заметил, что на некоторых судах иллюминаторы вообще не открывались. Так было на Одессе, на Иване Франко. А вот на Карелии и Казахстане, в новых и комфортабельных судах финской постройки, иллюминаторы не только открывались, но в каютах первого класса имели даже прямоугольную форму. и размеры явно позволяющие пролезть человеку и даже протащить небольшую надувную лодку. Я изучил расписание, и оказалось, что большие суда не всегда заходят в Новороссийск. Иногда они делали переход из Сочи в Ялту или наоборот, напрямую, сделав прокладку пути этих судов по карте, я увидел, что на траверзе Керченского пролива они удалялись от берега больше, чем на 100 км. По расписанию некоторые суда проходили этот район ночью. Всё это я запомнил. Каждый вечер я приходил к Вали в её красивый пансионат Светлана, названный так ещё в сталинские времена по имени его дочери, и почему-то ещё не переименованный. Прежде чем впустить, дежурная отбирала у меня паспорт. Затем я шёл в комнату, где Валя жила вместе с другой женщиной, тоже москвичкой. В комнате Валя не допускала никакой интимности. А вдруг войдёт дежурная или моя соседка? Пойдёмте лучше гулять. И мы шли в театр или в цирк, или в ресторан. А поздним вечером всегда гуляли по набережной вдоль моря. Мы спускались к морю где-нибудь в районе Морского вокзала и осмотрев вновь прибывшие суда, шли по набережной мимо нового красивого концертного зала, свисающего над морем. мимо статуи Посейдона, выполненной из дерева, мимо многочисленных пляжей и киосков с винами и сластями. Темы для разговора у нас никогда не иссякали. Мы любили одинаковых писателей, нам нравилась музыка одних и тех же композиторов, и мы одинаково ненавидели коммунизм. По мере того, как мы удалялись от морского вокзала, гуляющих на набережной становилось всё меньше, а электрическое освещение всё слабее. Где-то около парка имени Фрунзе фонари не горели совсем. Здесь мы останавливались, выбирали уединённую скамейку и долго сидели на ней, обнявшись и любуясь прекрасной южной ночью. Смотри, Валя, вон там на юге виднеется ярко-красная звезда. Это глаз Скорпиона. Ну и что, милый? Ты мне показываешь эту звезду уже третий раз. Забыл, наверное. Чем она так тебе нравится? Почему ты показываешь именно эту звезду, а не какую-нибудь другую? Ох, Валечка, это моя звезда. Ты веришь в астрологию? Нет, дело не в астрологии. А в чём? С этой звездой у меня связаны кое-какие воспоминания. Я, может быть, расскажу тебе о них в наш последний день, в день твоего отъезда из Сочи. За 3 недели я так привык к Вале, что когда этот день наступил, мне не верилось, что мы больше не увидимся. В этот день на лечебном пляже опять появилось объявление. На этот раз курортники приглашались на концерт, составленный из песен на стихи Есенина. Вален поезд «Сочи-Москва» отправлялся в 11 часов. Мы прослушали половину концерта и, с сожалению, ушли с него, но настроение есенинских песен мы унесли с собой. Валя была грустной и больше молчала. Сперва она захотела пойти к морю, чтобы по обычаю бросить в воду монету. Потом мы взяли её вещи из пансионата и в городском автобусе подъехали к ярко освещённому железнодорожному вокзалу, находящемуся в самом центре города. В залах ожидания и перед вокзалом обычного дневного оживления уже не было. Только в вокзальном ресторане на втором этаже Громко играла музыка, и сквозь белые занавески просвечивали тени людей. Мы поставили чемоданы на тротуар у входа в вокзал, взялись за руки и стали молча прохаживаться по безлюдному тротуару, взад-вперёд, не уходя далеко от чемоданов. Меня всего переполняло жгучее чувство близкой и безвозвратной потери. Слов не было. Всякая обыденная болтовня оказалась пошлой и ненужной, а важного сказать я не мог. Я был искренен, когда обещал рассказать ей о глазе Скорпиона несколько дней тому назад. Но теперь я решил не делать этого. «Лирику и дело всей моей жизни нельзя мешать друг с другом», — думал я. И я был рад, что Валя не вспомнила об этом моем обещании, а, может быть, тоже решила, что это не нужно. Когда по трансляции объявили посадку, и мы молча пошли к её вагону, Валя крепко пожала мне руку и вдруг протянула записку. Вот здесь записан мой рабочий телефон в ней химической промышленности, где я работаю начальником отдела. Позвони, пожалуйста, если соскучишься. Я найду способ приехать к тебе в Ленинград на несколько дней. Милая Валечка, хриплом от волнения голосом ответил я, отстраняя её записку. Давай лучше вернёмся к своим семьям и не будем уподобляться печальным героям из повести Дама с собачкой. Этот сюжет уже разработан Чеховым полностью, и нам добавить к нему будет нечего. Валя ничего мне не ответила, только молча и печально посмотрела на меня. В тот момент, когда у неё начали навёртываться на глаза слёзы, она круто повернулась и вошла в вагон. Мне хотелось крикнуть ей вслед, Валечка, милая, я сказал тебе неправду. Моё сердце разрывается от разлуки с тобой. Я бросился к окну, и если бы она подошла к нему, то я крикнул бы ей это. Но она как-то не подошла. Поезд без гудка медленно тронулся, и вагон стал удаляться от меня, увозя её навсегда из моей жизни. Когда огни последнего вагона поезда скрылись за поворотом, Я подумал с глубокой грустью и почти физической болью в душе. Я поступил правильно. Для моей цели это всё лишнее. Вскоре после того, как я закончил своё лечение моцестинскими ваннами, подошёл месячный срок, то есть предельный срок моего проживания в гостинице Приморская. Тогда я решил переехать в Кактобель. Борис Михайлович увязался за мной. Мне скучно одному, возьмите меня с собой, попросил он. Поехали вместе, но в как-то беде случайно попали на квартиру к той самой хозяйке, у которой я жил несколько дней перед своим побегом в 67 году. Она почему-то переехала в другой дом, на другую улицу, и по странному стечению обстоятельств я попал именно к ней. Оставаться было нельзя. Она или уже узнала меня, или должна была узнать, как только возьмёт у меня паспорт на прописку. Узнав, она могла пойти в милицию и заявить. Переехать на другую квартиру тоже не имело смысла. Найдут и там, ученят в моё отсутствие обыск и обнаружат лодку, парус, продукты и документы в презервативах. Для ареста достаточно. Мне пришлось разыграть сердечный приступ, объяснить его Борису Михайловичу перемены климата. И срочно уехать из как ты били. Так, внезапно, против своей воли, в разгар лета я вернулся в Ленинград. Летом в Ленинграде особенно противно. Если зимой часть нагретых выхлопных газов машин сразу уходит вверх в атмосферу, то летом все эти газы остаются внизу, и трудно дышать. Грибов в лесах ещё не было. Пару раз я съездил за ягодами, но не оправдал даже дороги. Однако лес, речка, милое сердцу русское природа благотворно подействовали на ход моих мыслей и подсказали мне новую идею. Я решил отказаться от сравнительно большой польской лодки и искать маленькую шёлковую лодку, которая используется лётчиками. Понравившийся мне теплоход Карелия не выходил у меня из головы. Мне пришла идея купить билет на этот теплоход из Сочи в Ялту и спрыгнуть с него в море. когда он будет проходить на расстоянии 100 км от берега. Если я спрыгну в этом месте, мысленно рассуждал я, то во-первых, сразу окажусь в нейтральных водах, а во-вторых, на 100 км ближе к Турции, чем если бы стартовал с берега. Сразу же после прыжка, который я сделаю в 2 или 3 ночи, я проплыву на юг максимально возможное для меня расстояние, допустим, 50 км. После этого я надую свою миниатюрную авиационную лодку, брошу плавучий якорь и высплюсь в ней. Проснувшись, я вероятно окажусь посредине между советским и турецким берегом. Ещё заплыв или два, и меня подхватят господствующие вблизи турецких берегов северные ветры и попутное течение. Чем ближе я буду продвигаться к турецким берегам, тем больше будет вероятности встретить турецкий корабль. Оставался вопрос питания и вопрос скрытности. Надо иметь какую-то сумочку, в которой вместе с лодкой, плавучим якорем, шерстяной рубашкой, приборами и документами лежало бы необходимое питание. Эта сумочка должна быть маленькой и незаметной, чтобы никому не показалось подозрительным, что я всюду таскаю её с собой, а не оставляю в каюте или же в камере хранения. Во исполнение своего замысла я пошёл в комиссионный магазин спортивных товаров, отозвал в сторону продавца и пообещал ему бутылку коньяка, если он оставит мне авиационную надувную лодку. Продавец не подвёл. Через несколько дней я пришёл к нему, и он сказал, что лодка есть. Конечно, квитанцию он мне не показал, и кроме подарочного коньяка, я ему переплатил ещё и в цене. Ну да тут ничего не поделаешь. купив лодку, которая весила 1,5 кг вместе с чехлом, и убедившись, что она не дырявая, я пошёл в городскую железнодорожную кассу и, отстояв ночь в очереди, купил билет в Сочи. уж теперь я был уверен, что в Ленинград больше не вернусь. Городская касса продавала билеты за 6 дней. Оставшееся у меня время я посвятил подготовке. Поскольку в советских магазинах шпик не найти, То я купил на базаре свежее сало и сам его засолил. Затем сделал тесто на масле, яйцах, мёде, сахаре и изюме и испек маленькие кексы. Их я упаковал в презервативы. В другие презервативы я упаковал купленную на базаре курагу и изюм. Упакованный шоколад у меня был. Таким образом, белки, жиры и углеводы я имел в шпиге, в кексах и в шоколаде. Витамины в кураге и в изюме и я заготовил питание в расчете на 10 дней. Затем я сшил из яркого синтетического материала сетку. Для того, чтобы она походила на последний свист моды, я пришил к ней ручки из толстых веревок. В эту сумку помещалось все – и лодка, и продукты питания. Сверху сумка стягивалась шнуром, чтобы ничего не выпало. Я не сомневался, что презервативы придадут сумке положительную плавучесть, и я буду ее буксировать за буксирный конец, привязанный к ней с этой целью. Спасательная лодка для летчиков была оранжевого цвета. Это сделано для того, чтобы ее легче было обнаружить поисковым партиям. Мне нужно было другое, чтобы никто не мог ее обнаружить. Пришлось купить тонкого шелка с сине-зелеными цветами, незаметного в морской воде, и сшить для лодки маскировочный чехол. Днище моего чехла я сделал тюль, отрезав его от занавесок на окнах своей квартиры. Когда я приехал в Сочи, там был разгар сезона. Ни в какой гостинице, никакую койку было не достать. В квартирном бюро надменной посредницы заявили: "Вам одному у нас ничего нет. Мы имеем комнату для семьи не меньше пяти человек. Ну а если я один буду платить за все пять коек?" "Платите". А где эта комната находится? Её адрес. Оказалось, у чёрта на куличках. Платить 10 рублей в день, 2 рубля за каждую койку и жить в 25 минутах езды на переполненном автобусе от моря. Маленькое удовольствие. Около железнодорожного вокзала была толкучка. Там самоуверенные квартироздатчики выбирали себе квартиросъёмщиков. Я понравился двум квартироздатчицам. 5 рублей в день, отдельная комната. 15 минут пешком до моря. Ходит и автобус. Согласен. Пошли. Имея на члег, я мог теперь думать о приобретении билета на Карелию. Предварительная продажа билетов начиналась за 6 дней до отхода из Сочи. Я пришёл на морской вокзал накануне вечера. Там уже был список. Я записался тоже и дежурил до закрытия вокзала в 12 часов ночи, а затем пришёл к его открытию в 5:00 утра. В 10 часов утра открылась касса, и кассирша вывесила объявление. На Карелию билетов в каюты нет, есть только 15 палубных билетов. Я по списку был третьим, и в любом случае билетов мне должно было хватить. Однако не успела подойти моя очередь, как поступило новое распоряжение. В первую очередь билеты продавать владельцам легковых машин. И многие, стоящие сзади меня, оказались владельцами. Я оставался без билета, несмотря ни на что. Тогда я попросил впереди стоящего гражданина, владельца машины, взять билет на меня как на члена своей семьи. Так я оказался с билетом на теплоход, на который так трудно попасть. В день отправления теплохода, 31 июля 1978 года, я много лежал. Потом пошёл в ресторан, где съел дорогой обед. А после обеда вернулся опять домой и заставил себя заснуть. У меня были заготовлены две памятные записки: сделать за неделю и сделать в день отъезда, в которых наряду с прочим были и нежелательные для разглашения пункты. Когда всё было готово, я разорвал обе эти записки и, боясь бросить их в мусорницу, где их могли бы найти и восстановить, временно положил в чемодан, откуда хотел выбросить по дороге. Оделся я так, чтобы подготовка к прыжку за борт заняла минимум времени. На мне были плавки, чулки, в карманах шерстяной рубашки уложены все необходимые предметы, включая даже упакованный в презерватив паспорт. Я был совершенно уверен, что этот побег наверняка состоится. Я оставил на себе минимум одежды, только белую рубашку да брюки. Лодка и припасы находились в сумке. Всё остальное я сложил в чемодан, а чемодан отнёс в вокзальную автоматическую камеру хранения, где запер в шкафчик. Разорванные в клочки две памятные записки так и остались в чемодане. Я забыл их выбросить. Вечером после посадки на теплоход я занял одно из кресел в трюме, отведённых для палубных пассажиров, и пошёл осматривать теплоход. Теплоход оказался комфортабельным лайнером, предназначенным для увеселений советского привилегированного слоя. Цены на билеты были умопомрачительные. Одно место в двухместной каюте первого класса А – 465 рублей за семидневный круиз. Место в трехместной каюте – от 350 до 265 рублей. Я тщательно изучил все кормовые помещения. Ниже всех помещений был ют, где находились шпили, бухты тросов и разное боцманское оборудование. Выше его, на полуюте, располагали широкий плавательный бассейн и солярий. Ещё выше прогулочная палуба с креслами, шезлонгами и столиками. На юте всё время крутились матросы, и поэтому для старта я избрал полуют, где был бассейн. Тем более было удобно переодеться в туалете, находящемся рядом с бассейном. Наметив всё это, я пошёл ужинать, а после ужина в компании с семьёй купившего мне билет человека направился в концертный зал. В этот вечер выбирали мисс Круиз. Культ массовик сыпал астратами и как мог развлекал пассажиров. Мне надо было как-то убить время минимум до 2 часов ночи, когда теплоход, по моим расчётам, пройдёт траверс входа в Керченский пролив и будет находиться на максимальном удалении от берега. И надо было дожидаться этого времени, так чтобы не показаться никому подозрительным. Поэтому я присоединился к этой семье, угощал их прохладительными напитками, занял места в концертном зале, а теперь слушал разглагольствования моссовека. После того, как была избрана мисс Круиз, начались танцы. После танцев показывали кино. Кино, конечно, было самое отвратительное, но я высидел полностью. Когда кино кончилось, был час ночи. «Пойдемте в ночной бар», — предложил я своему знакомому. Он проводил жену и дочь в трюм спать, а потом вернулся ко мне, и мы пошли. «Мне что-нибудь прохладительное без всякого алкоголя?» — сказал я официанту. «А моему товарищу шампанское и конфеты». «Нет у нас ничего не алкогольного», — наглад ответил официант. «Я же вижу, бармен делает коктейль и льет в него сок». Налейте мне одного сока. Не могу налить одного сока, а получить оплату как за шампанское. Это другое дело, это я сделаю. Почему вы так не хотите ничего алкогольного? Поинтересовался знакомый. Сердце больное. Тогда правильно поступайте. В 2 часа 30 минут ночной бар закрылся. Мой знакомый, попрощавшись, пошёл к жене, а я остался на палубе. Мое время пришло еще тридцать минут назад. Однако на всех палубах десятки людей ходили, сидели, стояли у поручней, и не было никакой возможности у них на виду прыгнуть за борт, сразу же поднимут тревогу. Я взволнованно поглядывал на часы, на небо, на море и мысленно гнал их всех спать. Наконец, в три часа ночи гуляющие стали расходиться. Остались только два человека, которые придвинули столик с бутылками к самым поручням у кормы и беседовали то и дело, поглядывая за борт, где вода была освещена судовыми огнями. Чёрт бы их побрал, думал я, нарочно они там сидят или случайно. Во всяком случае, мой прыжок от них не укроется, и они сразу поднимут тревогу. Я лёг на шезлонг и стал ждать, когда эти двое уйдут. 4 часа утра, при утренние блики побежали по воде. В начале 5 стало светать. Тогда эти двое встали и спокойно удалились. Очевидно, они сидели на корме не случайно. А мой шанс был упущен. Ещё одна попытка, к которой я готовился так долго и на которую так надеялся, не состоялась. В подавленном состоянии я стал размышлять, мысленно задавая вопрос: Не была ли моя осторожность обыкновенной трусостью? Может быть, коммунистам удалось сделать из меня раба? Может быть, им удалось меня запугать? И прошедшей ночью я попросту испугался прыгнуть за борт. До тех пор, пока я не докажу обратное, я не смогу вернуть к себе уважение. А если у меня не будет самоуважения, то меня не станут уважать и другие. Тогда и книга моя не будет убедительной, и вся моя жизнь в борьба с коммунизмом превратится в сплошной фарс. Подробно проанализировав своё поведение в течение минувшей ночи, я всё же пришёл к выводу о том, что поступил правильно, не прыгнув за борт. На этот раз у меня не было никаких шансов на успех. Неужели все дороги для меня закрыты? Пришла новая и горькая мысль: А на смену ей явилось твердое решение. Надо искать эти дороги, искать настойчиво, терпеливо, не унывая от неудач и не отступая перед оправданным риском. На карту поставлена моя жизнь и моя честь. Я буду рожден вторично для новой жизни после успешного завершения этого испытания. Пусть еще одна попытка окончилась неудачей. Я начну все сначала. и буду делать одну попытку за другой, пока не погибну или не добьюсь победы. В Ялте я сошел с теплохода, уже строя в голове новые планы. Приехав в Ленинград, я написал письмо заведующему камерой хранения Сочинского вокзала. Я просил его переслать мне чемодан, который, опаздывая на поезд, я не успел взять. После длительной переписки и высылки значительной суммы денег чемодан мне вернули. Обрывки памятных записок, о которых я больше всего беспокоился, оказались на месте.